Один из видных английских журналистов Малькольм Магеридж замечает, что Черчилль развил в себе способность организовывать крупные труды. Его Мальборо, мировой кризис и в еще большей степени Вторая мировая война по существу должны рассматриваться скорее как коллективные труды, чем как продукт усилий индивидуального автора. Правда, Магеридж здесь же отмечает, что подача материала в этих и других аналогичных трудах неизменно черчиллевская, равно как и оценки, выводы и концепции. Многие люди были заинтересованы в том, чтобы быть отмеченными в задуманном Черчиллем труде, причем отмеченными достаточно полно и в положительном смысле, Поэтому, кроме мощного аппарата, работавшего постоянно на Черчилля, он мог широко пользоваться услугами крупных деятелей и специалистов со стороны. Бывшие военные, политические деятели и бизнесмены охотно откликались на просьбы Черчилля изложить на бумаге и поподробнее тот или иной эпизод или событие, к которому они были причастны в годы войны. Черчилль по традиции не писал, а диктовал свои воспоминания о Второй мировой войне. Работая по существу по две смены в день, он успевал продиктовать примерно восемь или девять тысяч слов, то есть около полутора авторских листов. Одновременно шла широкая реклама будущего издания. Гонорар за историю Второй мировой войны превзошел. Все, что Черчилль получал ранее, крупнейшие журналы Америки и Англии соревновались, чтобы получить право первыми опубликовать труд Черчилля по главам в виде отдельных серий с продолжением. Американский журнал Life купил это право за сумму, которая, как утверждают, составила около двух миллионов долларов. Если к этому прибавить гонорары, полученные Черчиллем за публикацию истории войны в других органах печати, а также за выход ее в ряде стран в шести томах отдельными изданиями, то можно себе представить, какую огромную сумму дало ему это литературное предприятие. Газета «Санди Таймс» писала в 1965 году: «Очень немногие авторы в двадцатом столетии». получили больше денег от своих книг, чем Черчилль. Когда один из издателей обратился к Черчиллю с вопросом, не согласится ли он передать ему для издания книгу, которую пишет, Черчилль заявил: «Я не пишу книгу, я делаю состояние». И он сказал правду.